Сура Аль-Камар. Месяц. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Приблизился час и раскололся месяц. وَإِنْ يَرَوْ آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ Когда они видят знамения, то отворачиваются и говорят приходящее или крепкое или лживое колдовство. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أمر Они сочли лжецами посланников и потакали своим желанием, но каждый поступок утвердится, творение получит вознаграждение за добро и наказание за зло. До них уже дошли известия, которые удерживали от неверия. Это является совершенной мудростью. Но какую пользу приносят предостережения, или предостережения не принесли им никакой пользы? Отвернись же от них. В тот день, когда глашатый призовет к неприятной вещи, они с униженными взорами выйдут из могил, словно Они с униженными взорами выйдут из могил, словно рассеянная саранча. Они устремятся к глашатаю, и неверующие скажут, «Это тяжкий день». До них щел с житцами посланников народ Днуха. Они сочли лжецом нашего раба и сказали «Он одержимый!» Они ругали его и угрожали ему. Тогда он воззвал к своему Господу «Меня одолели, помоги же мне!» Пафатахна обгваба ссамай бима иммун хамир Мы открыли врата неба, откуда стала изливаться вода. Пафатжарна ларда уюнан, фальтакал мау аля амрин кад кудир И разверзли землю, из которой забились ключи. Воды небес и земли слились для дела, которое было предопределено. Мы понесли его в ковчеге из досок и гвоздей. Мы понесли его в ковчеге из досок гвоздей. Он поплыл у нас на глазах в воздаяние тому, в кого не уверовали или тем, которые не уверовали. Мы оставили его корабль или рассказ о в качестве знамения. Но есть ли поминающие? Какими же были мучения от меня и предостережения мои? Мы облегчили Коран для поминания, но есть ли поминающие? Аддиты сочли лжицами посланников какими же были мучения от меня и предостережения мои sar мы наслали на них морозный или завывающий ветер в день злочастия которого продолжалось هم اعجاز نخلم من قعر он вырывал людей словно стволы выкорчеванных пальм какими же были мучения от меня и предостережения мои ولا قد يسرنا القران Мы облегчили Коран для поминания, но есть ли поминающие? Самудяне сочли ложью предостережения. Факалу Абашарам Минна Вахидан Наттаби'у Инна Изан Лафи Далалин Васу'ур Они сказали, «Неужели мы последуем за одним из нас? В этом случае мы окажемся в заблуждении и будем страдать или отдалимся от истины». «Неужели среди всех нас напоминание не только ему одному? О нет, он надменный лжец!» ман الكذاب الاشر завтра они узнают кто является надменным лжецом naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabr аллах сказал их пророку мы посылаем верблюдицу для того чтобы испытать их подожди же и будь терпелив ва набихум ан الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر ساب شيء им что вода поделена между ними и верблюдицей пусть же они приходят попить каждый раз в отведённое для них время они позвали своего товарища И тот схватил верблюдицу и перерезал ей поджилки. Какими же были мучения от меня и предостережения мои? ИННА АРСЕЛНА АЛАЙХИМ САЙХАТАН ВАХИДАТАН ФАКАНУ КАХАШИМИЛ МУХТАЗИР «Воистину, мы наслали на них всего лишь один вопль, и они уподобили стену хозяина загона». «Мы облегчили Коран для поминания, но есть ли поминающие?» «Народ Лута счел ложью предостережения». Инна arsalna 'alayhim hasiban illa al lut najaynahu bisahar Мы наслали на них ураган с камнями и только семью Лута мы спасли перед рассветом Nimatan min 'indina kadhalika «По милости от нас! Так мы воздаем тем, кто благодарен!» Он предостерег их от нашей хватки, но они усомнились в его предостережениях. Они настойчиво требовали от него его гостей, и тогда мы лишили их зрения. Вкусите же мучения от меня и предостережение мои. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٍ Nautro их постигли неотвратимые мучения. فَذُوقُوا عَذَابٍ وَنُذُرٍ Вкусите же мучения от меня и предостережения мои. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ «Мы облегчили Коран для поминания, но есть ли поминающие?» Предостережения также явились к роду фараона. Они сочли ложью все наши знамения, и мы схватили их хваткой могущественного, всемогущего. Разве ваши неверующие лучше тех, или же у вас есть неприкосновенность, упомянутая в писаниях? Am yakuluna nahnu jami'un muntasir Или же они говорят, мы являемся победоносной группой Sa yuhzemu al jam'u Эта группа будет разбита, и они обратятся вспять Bali ssa'atu maw'iduhum wa ssa'atu adhaa Час является назначенным для них сроком, и час этот – самый тяжкий, самый горький. <соединяющие> Воистину, грешники сбились с пути и страдают, или отдалились от истины. «Явма юсхабууна финнаари аля وجухиим дзукумасасасакар» тот день их ничком поволокут в огонь. Вкусите прикосновений преисподней. «Инна Воистину, мы сотворили каждую вещь согласно предопределению. «Во амруна илля вахидатун каламхин билбасар». Мы повелеваем только один раз, и повеление исполняется во мгновение ока. Мы уже погубили подобных вам, но есть ли поминающие? Все, что они совершили, есть в книгах деяний. وكل Все малое и великое уже начертано. Воистину, богобоязненные прибудут в райских садах и среди рек на седалище истины возле всемогущего властелина.